Глава 3. Голос. Резонаторы. Регистры. Тембр. Скорость. Интонация и гигиена речи. Это был один из форумов. Я зашел в конференц-зал и увидел женщину, которая суетливо бегала по сцене. Она что-то быстро визгливо рассказывала, отчаянно размахивая руками. Первое, что я подумал, «О, кажется, еще не начали. Интересно, что здесь происходит». Я решил, что это волонтер готовит зал». Но потом, присмотревшись, заметил на экране слайд. Огляделся по сторонам, все слушают. Оказалось, что форум уже начался, а суетливая женщина на сцене доктор наук, приглашенный спикер. Я воспринял ее как чрезмерно увлеченного волонтера, а она оказалась хедлайнером. Ничего себе, какой контраст между моим первым впечатлением и реальностью. Когда я понял, кто выступает, постарался сосредоточиться и даже записал пару моментов. Но, как и всем вокруг, мне было сложно воспринимать информацию. Люди в зале поглядывали в телефоны, перешептывались, некоторые вставали и уходили. Когда спикер спустилась со сцены, я с облегчением и легкой грустью выдохнул. Какое полезное выступление, но как же тяжело было его слушать. Такое впечатление могло возникнуть из-за нескольких ошибок, связанных с резонаторами, использованием разных регистров, тембром голоса и, конечно, скоростью речи. В этой главе я расскажу вам, как появляются эти ошибки и как их исправить. От тихого голоса до громкости без напряжения. Когда стесняюсь, говорю тихо. Не хватает силы голоса, чтобы быть услышанной, но не визжать как укрепить от природы тихий голос, вообще не умею кричать. Именно так часто описывают эту проблему мои клиенты. Давайте разберемся, что с этим можно сделать. Чуть ранее я использовал два термина – резонаторы и регистры. Чтобы вам было проще, я объясню, в чем между ними разница. Вы наверняка не раз видели гитару и, возможно, даже держали ее в руках. Так вот, деревянный корпус гитары – это и есть резонатор. А струны — это регистры. Корпус гитары устроен так, что когда струны издают звук, он отражается от его деревянных стенок, создавая громкость и насыщенность звука. Вот тот самый «трам» с эхом. Если бы корпуса не было, а струны просто натягивались вдоль плотной палки, звук был бы плоским, тихим и глухим. Дрыньк, и все, тишина. То есть резонаторы – это воздушное пространство в теле, которое усиливают звук, создавая внутри себя эффект эха. Теперь о струнах или регистрах. Если вам удалось не просто подержать гитару в руках, но и прикоснуться к струнам, вы заметили, что одни из них толстые, с обмоткой, они издают низкий звук, а другие потоньше, и их звук более высокий. Громкость у всех струн одинаковая, потому что корпус гитары один. Но высота звука будет различаться в зависимости от того, какую струну вы заденете. Итак, давайте начнем с резонаторов, громкости, с которой мы можем естественно говорить. Самое важное, что нужно понимать – резонаторы у вас уже есть. Мы все с ними рождаемся. Люди, которые уверены, что у них от природы тихий голос, просто ни разу не пользовались своими резонаторами правильно. Как обычно, человек повышает громкость голоса в шумном месте, кричит во все горло. Но это, как если бы вы наполнили корпус гитары ватой, заклеили его скотчем и стали бить по струнам. Результат очевиден, громче не станет, а струны порвутся. Так и с горлом. Оно и связки не предназначены для громкости. Они отвечают за высоту звука, а регуляторы громкости расположены ниже и выше гортани. Резонаторы – это пространство в нашем теле, заполненные воздухом, трахея, бронхи, рот, глотка, носовые и лобные пазухи. А если правильно жестикулировать, даже руки и ноги могут стать резонаторами. Чем больше воздуха в резонаторе, тем громче будет звук. Самый большой резонатор в нашем теле – это трахея с бронхами. Именно здесь больше всего трубочек и стенок, которые отражают звук, придавая ему насыщенность и приятную округлость. Проблема в том, что этот путь для звука у большинства людей по умолчанию закрыт. Поэтому первым шагом будет открытие резонаторов, расслабление гортани, горла и связок, запуск звука из нижней части тела, как бы из живота. Для этого отлично подходит следующее упражнение. Тарзан. Техника выполнения. Первое. Встаньте прямо, сделайте выдох. Второе. Сжав руки в кулаки, глубоко вдохните. Третье. На выдохе произнесите звук «А», одновременно постукивая себя кулаками по груди. Четвертое. То же самое повторите со звуками «О», «У», «И», «Э». Стучать нужно не сильно, легкими массажными ударами. Задача снять зажим с горла и пропустить звук сквозь нижний резонатор. Постарайтесь не сопротивляться звуку, дайте ему выходить свободно с естественной громкостью. Заметьте, вы звучите громко, при этом не напрягая связки, а расслабляя. Злодейский смех. Теперь добавим к гласному звуку А согласный Х, и снова будем учиться извлекать звук снизу, постепенно направляя его в верхний резонатор. Техника выполнения. Первое. Встаньте ровно. Раскройте грудную клетку, немного выпитив ее. Сделайте глубокий вдох носом. Второе. На выдохе немного раздвиньте руки и громко засмейтесь, как злодей в кино. А-ха-ха-ха-ха! Третье. Прислушайтесь к тому, как поток воздуха проходит сквозь горло и выдыхается толчками. Попробуйте направить его еще выше, сквозь небо. Повторите 3-5 раз. Даже руки и ноги могут работать как резонаторы, и это действительно так. Вспомните сцену из «Ну погоди», где заяц, спасаясь от волка, запрыгнул в телевизор и начал петь о соле мио. Он размахивал руками, складывал их в овал, то отталкивал, то прижимал к себе. Именно так звук отражался от них и становился мощнее. Ноги тоже могут усиливать голос. Достаточно слегка согнуть их в коленях, а затем, когда нужно сделать акцент, выпрямить, как будто толкая звук вперед. Этот простой прием помогает звуковой волне стать более насыщенной и уверенной. От визга до баса. Разбираемся с высотой голоса. Хотелось бы улучшить звучание голоса. Когда выступаю, голос достаточно громкий, но слишком высокий, почти визжащий. Бывает, я настраиваюсь очаровать собеседника, говорю низко, бархатно, но меня плохо слышно. Человек начинает переспрашивать, хотя я стараюсь звучать приятно. В итоге приходится почти кричать, но эффект уже не тот. Оба примера ранее описывают трудности работы с регистрами, то есть со связками и гортанью. У женщин проблема чаще связана с тем, что волнение и стремление говорить громче заставляют их еще больше повышать и без того высокий голос. Именно это ярко продемонстрировала доктор наук в начале главы. У мужчин, напротив, голос может быть настолько низким, что речь теряет разборчивость, сливаясь в густой приятный рокот. Недавно я слушал одного спикера с прекрасно развитым нижним регистром. Звук его голоса был завораживающий, даже слишком. Он настолько вкрадчиво шептал свой экспертный контент, что разобрать смысл слов было почти невозможно. Возникало ощущение, что он флиртует со слушателем, а не делится полезной информацией. Такой голос приятно слушать, но сосредоточиться на содержании речи трудно. Регистров всего три и у каждого своя задача. Нижний регистр звучит бархатисто, вызывает у слушателя доверие и располагает к собеседнику. Верхний делает голос звонким, мелодичным, легким, помогает расставить эмоциональные акценты. Средний регистр подходит для объяснений инструкций, рабочих диалогов. В нем голос звучит информативно и нейтрально. Если человек постоянно говорит только в одном регистре, восприятие его речи меняется – Только верхний голос звучит нервно, даже раздраженно. Только нижний создается ощущение, что вас соблазняют. Только средний речь становится монотонной, бездушной и скучной. Но если уметь переключаться между регистрами, голос становится выразительным, а речь не только приятной, но и понятной. Слушатели легче воспринимают информацию и больше доверяют спикеру. Освоить управление регистрами несложно. Самый простой способ – использовать эмоции, окрашивая голос по-разному. Давайте потренируемся на простом упражнении. Пульт управления регистрами. Техника выполнения. Первое. Сядьте или встаньте ровно. Сделайте глубокий вдох. Второе. На выдохе восторженно произнесите с паузой после первого восклицательного знака «Ах, какая прелесть!» конце фразы голос должен пойти вверх. Повторите фразу еще два раза. Прочувствуйте. Это верхний регистр. Третье. Снова сделайте вдох и на выдохе огорченно скажите «Ах, какой ужас!». Если вы все сделали правильно, то на слове «ужас» голос пополз вниз и сгустился. Повторите фразу еще два раза. Это нижний регистр. Четвертое. Еще раз сделайте глубокий вдох и умиротворенно проговорите «Ах, как хорошо!» Это был средний регистр. Повторите еще пару раз. Пятое. А теперь попробуйте сказать эти фразы подряд, разделяя их вдохом и выдохом и придавая те же эмоции. Послушайте, как звучит голос. Знание того, как перестроиться в нужный регистр, особенно полезно, когда вам нужно долго говорить. Если вы замечаете, что склонны задерживаться в одном регистре и впадать в крайности, запланируйте в конце каждого смыслового блока небольшую фразу заключения, звучащую в нужном регистре. Конечно, без театрального «ах», но в той же концепции. Например, если ваш голос имеет тенденцию становиться все выше и выше, включайте каждые 10-12 предложений небольшие фразы заключения. Итак, переходим к следующему пункту, или давайте кратко обобщим сказанное. Хорошо, если в этих фразах будет вводное слово. Оно заставит вас сделать вдох, после которого легче перейти в нужный регистр. Если же вам не хватает выразительности, и вы хотите добавить акцентов и мелодичности, используйте готовые фразы в верхнем регистре, которые передают эмоцию оживления. Коллеги, я перехожу к тендеру. На слове «коллеги» слегка повысьте голос и некоторое время держите его в более высоком регистре. А если вы привыкли говорить в умеренных тонах среднего регистра, вам подойдут и те, и другие фразы. Главное – осознанно управлять переходами. Есть также короткие упражнения, которые помогут легко переключаться между регистрами. Упражнение АУ. Техника выполнения. Первое. Сделайте глубокий вдох, и на выдохе начните медленно и низко произносить звук «а». Второе. Теперь направьте звук вверх, превращая его в призывное «у», не напрягая связки. Третье. Повторите 3-5 раз. Должно получиться примерно как в русских сказках, когда девушки окликают подружек в лесу. «Ау!» Это упражнение неудобно выполнять в ходе беседы, но если сделать его пару раз перед разговором, чтобы запомнить ощущение, то управлять голосом будет уже легче. Для тех, кто чаще звучит в верхнем регистре, есть точно такое же упражнение на занижение. Оу-е. Oh yeah. Техника выполнения. Первое. Сделайте глубокий вдох и на выдохе медленно с высокого звука начните спускаться, произнося «Оу-е». Oh yeah". Так, чтобы «е» e звучало почти басом. Второе. Повторите три раза. Тембр равно индивидуальность. Мне не нравится мой голос, когда слышу себя на видео. Что с этим можно сделать? Тембр — это окраска голоса, его уникальный звуковой отпечаток. Он формируется за счет строения речевого аппарата, расстояния между щеками, формы носовой перегородки, прикуса и множества других факторов. И именно поэтому в природе не существует двух одинаковых голосов, так же, как и двух одинаковых отпечатков пальцев. Яркий пример того, насколько анатомические особенности влияют на звучание Фредди Меркьюри. У лидера Куинн было четыре лишних зуба. Из-за этого сформировался неправильный прикус, чего певец чрезвычайно стеснялся и часто прикрывал рот рукой, когда разговаривал. Но, несмотря на дискомфорт, он отказывался удалять лишние зубы, опасаясь, что операция изменит его голос. Именно по тембру голоса мы мгновенно узнаем певцов и актеров. Леонид Агутин, лалита Милявская, певица Максим. Даже исполняя одну и ту же мелодию, они звучат по-разному, потому что у каждого свой неповторимый тембр. Теперь с помощью упражнений изучим тембр вашего голоса. Чебурашка. Техника выполнения. Первое. Поставьте обе ладони за уши, как будто ваши уши вдруг стали большими, как у чебурашки. Второе. Скажите вслух 3-5 предложений. Например, вспомните стих или анекдот. Третье. Внимательно слушайте. Это ваш голос. В обычном состоянии мы его слышим в искаженном варианте, а вот так вы звучите на самом деле. Четвертое. Понаблюдайте, где звук в вас отзывается сильнее, сколько его внутри вас, сколько вибрирует в голове. Теперь, когда вы знаете, как звучит ваш голос, давайте сделаем его тембр более насыщенным и приятным. Для этого важно максимально расслабить мышцы во рту. В напряженном состоянии, а это, скорее всего, ваш обычный режим, они сжимают пространство, мешая звуку раскрыться. Если же мышцы расслабить, голос зазвучит глубже, мягче и бархатистее. Техника выполнения. Первое. Сделайте выдох. Второе. Вдохните открытым ртом и сразу же сомкните губы, не соединяя челюсти, как будто вы положили в рот горячую целую картофелину. Третье. Подержите воображаемую картошку, пока не потребуется выдохнуть и снова сделать вдох. Четвертое. Повторите 5-7 раз. После горячей картошки сделайте еще раз упражнение «Чебурашка» и послушайте, что изменилось в вашем голосе. Следующее упражнение отлично сочетается с горячей картошкой и другими артикуляционными техниками. Оно задействует мышцы лица, губ, щек и внутренние мышцы речевого аппарата, помогая им расслабиться и настроиться на активную работу. QX – техника выполнения. Первое. Встаньте перед зеркалом, сделайте вдох. Второе. Протяжно произнесите Q на половине выдоха, вытянув губы трубочкой. Третье. На второй половине выдоха произнесите X, растянув губы в улыбке. Четвертое. Повторите пять раз. Лучше всего, если время от времени вы будете выполнять все три упражнения вместе. Так постепенно тембр вашего голоса будет становиться богаче и приятнее. Как перестать тараторить? Как перестать тараторить? Вроде бы знаю свою слабость, слежу за собой, но в начале выступления все идет четко, а потом я разгоняюсь, и аудитория не всегда успевает за мной. Давайте разберемся, что же значит тараторить. Прежде всего, это относится к быстрой речи, которая затрудняет восприятие. Слушатели вынуждены напряженно вслушиваться, чтобы не пропустить важное. Чаще всего такая речь сопровождается еще и обрывками фраз, недоговоренными мыслями, половинками слов. И вот тут уже приходится не просто слушать, но и догадываться, что человек хочет сказать. Скорость и качество речи тесно связаны с положением человека в обществе. Люди высокого статуса, как правило, не спешат. Они говорят медленно и размеренно, с паузами, чтобы подчеркнуть важность каждого слова. Вспомните известных политиков, руководителей крупных организаций, людей с мировым именем. Трудно представить, что, скажем, наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров будет тараторить, не успевая подобрать слова. Его речь всегда уверенная, спокойная и неторопливая. И наоборот, чем быстрее человек говорит, тем больше он рискует снизить свой статус в глазах собеседников. В реальности вокруг нас постоянная спешка. Мы слушаем голосовые сообщения на скорости x 2 проматываем видео в попытке сэкономить время. Это приводит к тому, что мы начинаем говорить все быстрее и быстрее, и не замечаем, как теряем четкость речи, проглатываем окончание слов, не делаем пауз и смешиваем слова в одну эмоциональную суетливую кашу. Пример из жизни. Сотрудник отчитывается перед начальством. Он начинает волноваться и ускоряет речь, пытаясь донести все важное как можно быстрее. В результате его становится трудно понять. Начальник начинает переспрашивать. Сотрудник еще больше нервничает и тараторит все быстрее. Вот пример того, как это может выглядеть. Продажи выросли на 10% в этом месяце, то есть в прошлом. Сейчас мы обновили маркетинговую стратегию, запустили акцию «Распродажу». А еще была реклама. Ну, нет, это было в прошлом месяце. Мы про него... Да, стоп, нет, сейчас другое. В этом был день открытых дверей. Пришли новые люди по флайерам. Только мы не собрали лиды. Но это не страшно, потому что... Что не собрали? Лиды. Мы не собрали лиды в базу данных, чтобы рассылку делать. Понимаете, сейчас был сбой, сисадмин был на больничном, и я понял, что продажи выросли. Но что с лидами? Ах да, лиды... Но мы это исправим, админ прислал инструкцию. Короче, мы это... Ладно, давайте заканчивайте, что там еще? Здесь сотрудник спешит сообщить хорошие новости, переживает за возможные проблемы и забывает главное. Информацию нужно доносить четко и спокойно, а не как поток мыслей. Чтобы избежать таких ситуаций, важно не только работать с внутренним состоянием, но и избавиться от привычки торопиться. Главный механизм, которому нужно научиться, это торможение. Вы уже умеете разгоняться, теперь нужно научиться замедляться и даже останавливаться. Щелчок. На большой скорости люди проглатывают окончание слов и даже забывают дышать. Между словами совсем нет зазоров. В этом упражнении нужно будет делать определенный жест после каждого слова. Техника выполнения. Первое. Включите диктофон. Произнесите вслух следующий отрывок. Самый явный признак того, что вы читаете правильно и эффективно, это усталость. Тем более, что сама скорость не важна. Главный фактор – активность. Второе. Теперь произнесите вслух этот же текст, но после каждого слова, даже после предлогов и союзов, щелкайте пальцами. Третье. Остановитесь и прослушайте обе записи. Торопящимся людям часто кажется, что, ускоряя речь, они экономят время или что паузы могут привести к потере внимания слушающих Однако, если прослушать вторую запись, вы убедитесь, что даже небольшой щелчок после каждого слова не только не делает речь скучной, а наоборот, придает ей ритмичность и уверенность Попробуйте говорить таким способом вслух для тренировки. Вы почувствуете, как это улучшает восприятие и помогает контролировать темп. Гипербола. Торопливые в речи люди обычно осознают свою особенность. Но что если довести эту привычку до абсурда? Начать говорить настолько быстро, чтобы усталость от этого заставила вас замедлиться. Вдохните побольше воздуха и начните произносить вслух следующий текст, все ускоряясь и ускоряясь, пока совсем не заговоритесь. Моему черному жакету 25 лет. Когда пуговица отрывается, я пришиваю ее на место и закрепляю нитки, которые кошка зацепила когтями. Моему черному жакету 25 лет. Мое тело изменилось, расцвело, стало мягче. Произвело на свет двоих детей, потеряла мать. Жакет теперь сидит иначе. Касается тела, держит его. Он свидетель значимых событий. Воспоминания въедаются в ткань и больше не отстирываются. «Моему черному жакету 25 лет. Присмотритесь повнимательнее. Он поношен, его носила я. Ткань поношенная, но не изношенная. Присмотритесь повнимательнее к моим рукам. Те же руки, что и раньше, и все же другие. Грубая кожа, морщины, старение». Моему черному жакету 25 лет. Я могла бы купить новый жакет или снять с него выкройку. Я этого не делаю. Второе. Отметьте место, в котором вы выдохнули и замедлились. Договорите отрывок до конца. Третье. Теперь повторите упражнение еще раз. Куда сдвинулась отметка в этот раз? Возможно, вам уже не хочется говорить так быстро. Держи себя за руку. Замедляться нужно не только в речи, но и прежде, чем начать говорить. Допустим, вы ведете беседу, но осознаете, что склонны предугадывать продолжение вопроса собеседника и торопитесь с ответом. В результате вы невольно перебиваете, создавая впечатление, что вам неинтересно слушать. Есть простой лайфхак, который поможет начать говорить вовремя и даст собеседникам ощущение, что их слова были услышаны. Суть в следующем. Первое. Когда говорит другой человек, держите руки сложенными, одна ладонь на другой. Второе. Прежде чем ответить, отсчитайте две секунды, разомкните руки и только потом начинайте говорить. Третье. По завершению ответа соедините руки снова. Привычка тараторить искореняется довольно долго. Это процесс постепенный, требующий внимания. Но если регулярно выполнять несколько простых упражнений, со временем вы сможете настроиться на более мягкий темп речи. Однако даже к замедлению есть противопоказания. На некоторых людей эти упражнения могут повлиять самым губительным образом. Они начисто погасят ту самую искру, которая делает их речь привлекательной. Как отличить харизму от шутовства? Не пойму, то, что я постоянно болтаю и хохочу, это я прикольная или просто странная. Действительно, как отличить? Это человек такой или на него находит волнение? Если в обычной жизни человек спокоен, упорядочен, не спешен, но когда волнуется его уносит, то над скоростью речи можно и нужно работать. И это принесет всем только пользу. Но если живость, искристость присутствуют в человеке во всем, в том, как он живет, как движется, как общается, то замедлять его речь будет бессмысленно. Есть такие люди-вихри, люди-шампанское. Они брызжут эмоциями, словами, смехом. В этом их суть. Таким людям я бы не стал предлагать торможение речи, а наоборот посоветовал усилить и проявить эту живую натуру. Возьмем Татьяну Мужицкую. Вы когда-нибудь видели ее без улыбки или без размахивания руками? Я, например, такого не помню. Как только она появляется в кадре или в помещении, сразу становится шумно, весело, живо. В этом вся она. Допустим, вы тоже такой человек. Кипучий, неудержимый. Не стоит затягивать себя в смирительную рубашку структурности и строгих приличий. Сделайте из того, как вы говорите, шоу. Наверняка это для вас естественно. Удивляйте, шокируйте, вздорьте, стройте свой личный бренд на быстрой взрывной экспрессивной речи. Не слушайте правил, делайте по-своему, но только если это действительно ваша суть. Больше не убаюкивать, как не усыплять голосом, мелодия голоса. Рассказываю интересные вещи убийственным тоном, все порчу, никто не слушает. Вот-вот начнется лекция, и вы с нетерпением ждете преподавателя. Он заходит, кладет бумаги на стол, поправляет пиджак и здоровается. Вы готовы слушать, понимать, учиться, а в идеале даже записывать. Но вот прошло всего полторы минуты, а вы уже подавляете первый зевок. Еще через 30 секунд вам приходит мысль. Может посмотреть, что там с пробками в центре? Или интересно, кто лайкнул мой сторис? О, вдруг приехал заказ на ВБ. Короче, не до лекции. «Вам так и хочется достать телефон, а лектор все говорит и говорит и говорит. Именно потому, что он говорит так монотонно, ровно, без пауз и акцентов, так отчаянно хочется внести в эту реальность хоть немного жизни, проверить почту, заглянуть в соцсети. Время тянется мучительно медленно. О чем там говорит лектор? Кажется, о чем-то скучном». Если бы мы изобразили колебания интонации его речи, то линия была бы ровной, как кардиограмма трупа. Чтобы речь была живой, ей нужны интонационные пики и спуски. Голос должен менять тон, чтобы привлечь внимание. Менять тон можно по-разному. Мужчины часто бубнят на одной ноте без перепадов, а женщины склонны начинать предложение на высоком тоне, затем резко опускаться в низкие ноты и снова взлетать к последнему слову. Возьмем, к примеру, такую фразу. «Андрей, когда ты уже сдашь на подарок шефу?» или «Компания будет отдыхать с 31 декабря по 12 января». В таких примерах интонация начинается с высоких нот, затем опускается до низких и снова поднимается в конце. Звучит немного истерично, особенно если такие перепады повторяются. В начале и в конце предложения звучат высокие ноты, а все, что между ними, как будто не имеет значения. Этот стиль речи не подходит для общения с коллегами или для разговора в людных местах. Он скорее напоминает диалог двух деревенских соседок, которые перекрикиваются через забор. Варианты повышения интонации только в конце или только в начале не намного лучше. Они тоже мешают воспринимать информацию. Восхождение и спуск Лучше всего для слушателя, когда спикер начинает каждое предложение с низкого тона и постепенно поднимается, как будто начинает плавный подъем на гору. Добравшись до пика, то есть до самого важного слова в предложении, он делает акцент и начинает такой же плавный спуск к концу. Важно помнить, что между предложениями стоит делать небольшую паузу, буквально пару секунд для вдоха и подготовки к следующему. Это придаст речи ритм и естественность. Теперь давайте потренируемся. Проговорите следующее упражнение, начиная первые слова низким тоном, плавно поднимайтесь к середине предложения и снова спускайтесь к концу. В первых пяти предложениях пики уже подчеркнуты, в последующих попробуйте выделить акценты самостоятельно. Произнесите вслух сначала так, как вы делаете обычно, и затем так, как предлагаю я. Цветы и девушки не всегда хорошо переносят пересадку на новую почву. Он был безмолвен, как заброшенный дом. Ты открыл меня силой, как консервную банку. Его мысли были чисты и ясны, как стекло, но высказывал он их неполно, как бы осколками. Сбываясь, мечта неизбежно лопается, как мыльный пузырь. Люди семейные сидят по домам посреди своих воспоминаний, а мы, два беспамятных обломка, здесь. Я увидел, как исказились от гнева черты его лица, как он буквально перекусил пополам последнюю фразу. Он сочиняет и уничтожает, его правки кажутся порезами, зарубцевавшимися на бумаге, как на живой плоти. Но он не знает, как от нее сбежать, не запутавшись в корсете ее ревности». Вся сила его недовольства схватывалась ремнями безопасности формы и языка. А теперь внедряйте эту привычку в жизнь, начав с самых простых бытовых разговоров. Любимый, вынеси мусор, пожалуйста. А заодно сходи в магазин, список покупок пришлю на WhatsApp. Как вам кажется, какие слова станут пиками вершин в этих простых предложениях? Это должны быть те слова, которые можно оставить в предложении единственными, и вас все равно поймут. Человек, который научился использовать восхождение и спуск интонации внутри предложения, дает слушателю две важные вещи. Первая – возможность дышать. Вторая – возможность не терять нить повествования и удерживать внимание. Если вы говорите ровным тоном, почти не делая пауз, не акцентируя важные моменты и не затихая в нужных местах, то и слушатель синхронизируется с вами. Он замирает в одном неподвижном состоянии, почти не дыша, в ровной внутренней интонации. Человек пытается уловить каждое слово, потому что говорящий не дает ему интонационного послания, которое позволило бы отвлечься. От этого слушатель быстро устает, а речь превращается в белый шум. Однако, если интонация становится волнообразной, как в упражнении, вы замечаете, что вас начинают понимать гораздо лучше. Интонационные акценты ведут слушателя по важным словам, позволяя держать фокус на основной идее. Э, ну и другие лишние звуки вместо паузы мой одноклассник сашка пузырьков совмещал в себе две личности заводил у хулигана с приколами хохотом и драками и косноязычного испуганного троечника у доски э ну м а все что можно вставить между словами он вставлял он так боялся стоять у доски и отвечать что превращался в свою полную противоположность столица америки э это я учил сейчас Нью... Нет. Да я знаю. Эээ... Ва... Да, Вашингтон. Эээ... Не ставьте двойку, я же старался. Если из его мучений вычесть лишнее, то получится столица Америки, Вашингтон. Приличный, понятный ответ, за который вполне можно было бы поставить хорошую оценку. Но пока он пробирался через сомнения, страх и незнание, пытаясь по глазам одноклассников или учителя угадать ответ, нормальная оценка превращалась в тройку из жалости. Эти «э», «ну» и другие лишние звуки люди вставляют туда, где должны быть паузы. Если бы Сашка просто помолчал 30 секунд, мы бы решили, что он думает, вспоминает, а потом раз и сказал бы. Когда он экал и нукал, мы точно понимали, он не знает, что сказать, тянет время и гадает. Конечно, в его случае так оно и было. Но большинство людей экают просто потому, что боятся сделать паузу и потерять внимание слушателя. Как будто их сразу перебьют или начнут с ними спорить. А на самом деле все как раз наоборот. Паузы дают возможность держать внимание на самом высоком уровне и даже усиливают его. Поскольку видов пауз очень много, я предлагаю использовать самую яркую и понятную для применения – завершающую. Часто ее применять нельзя, да и не получится. Скажем, одна такая пауза за получасовую беседу придаст разговору особую значимость и пикантность, а вот две, три или пять таких пауз будут уже слишком пафосными и самоуверенными. Завершающие паузы создают интригу и приковывают внимание к словам. Вы начинаете предложение и, не сказав самого интересного, на интонационном пике замолкаете. Люди замирают вместе с вами в ожидании развязки. Дайте 2-3 секунды и уже более низким тоном завершите мысль. Именно низким, потому что так слушающие сами добавят эмоций и ощущений от ваших слов. Они глубже войдут в контакт с темой разговора. А это нужный вам результат. В следующих предложениях видно, как усиливается значимость к концу предложения. В общем, идите и облачитесь в молчание. Я не хочу, чтобы меня боялись. В ее присутствии люди начинали себя слышать. Ум без доброты — хитрость. Молитесь на ночь, чтобы вам вдруг не проснуться знаменитым. Легких путей нет, придется выбирать тернистые. Быстро развиваются только низшие организмы. Весь мир игра, кто понял, тот прозрел. Если перед последним словом оставить двухсекундную паузу, финал предложения будет не просто услышан, но и наделен особым весом. Чтобы подкрепить эффект, можно после точки повторить это слово низким и тихим голосом еще раз. Это добавит драматизма и даст слушателям пространство для размышлений. Тренироваться можно в самых обычных ситуациях, просто наблюдая, как люди реагируют на вашу интонацию. Например, стоя у кофе машины и раздумывая вслух в присутствии коллег. «А я сегодня возьму...» Голос вверх, пауза. И вниз капучина или дома вернувшись с прогулки я проходил мимо детской площадки и увидел на качеле забытый рюкзак инструкция по уходу за голосом гигиена голоса вот уже третью главу вы разбираетесь с тем как звучать лучше пора сказать о том что нужно делать чтобы эти результаты сохранить и не потерять по неосторожности у вашего голоса тоже есть своя инструкция по уходу, стоп-действия, полезные и вредные для него продукты. Первое. После мероприятий или выступлений старайтесь не говорить на улице. Разогретые связки и гортань в это время очень уязвимы. Сделайте из ладошек домик или укутайтесь шарфом в холодное время года. Второе. Нельзя использовать голос в крайних состояниях подолгу. Очень громко говорить, кричать, так же вредно, как и несколько часов подряд шептать. Это ведет к перегрузке и потере голоса. Третье. Если вам предстоит важное мероприятие, где будете много говорить, постарайтесь поесть за два часа до начала и не пить газированные напитки. Ужасно неприятно, когда спикер или просто собеседник в праздничной атмосфере в момент разговора выдает отрыжку. Перед важными событиями нельзя употреблять такие продукты – кофе, семечки, орехи, кислое, очень соленое, острое, слишком холодное и слишком горячее, сладости. Можно теплый сладкий чай, нежирное молоко комнатной температуры, сырые яйца, сливочное масло, обычную воду, нежирное мясо, морепродукты, кашу. Громкость, высоту, тембр голоса и скорость речи вы можете настроить. Чтобы поддерживать звучание в оптимальном состоянии, в идеале повторять упражнения хотя бы раз в неделю. Со временем вы сформируете привычку говорить полнозвучно и в нужном темпе. Технически управление голосом теперь в ваших руках. Вы знаете, как звучать приятно, долго и комфортно для себя. Теперь займемся тем, что именно вы хотите говорить вашим новым голосом. Переходим к речи и речевым конструкциям.